Глава пятая. Женский вибрирующий голос озвучил список. Острый нюх, звериное чутье, ночное зрение, падальщик, ускоренная регенерация, жажда крови, крепкие кости, животные рефлексы. Услышав такой набор отменных модификаций, я присвистнул. «Это вам не жабры. Тут полезно практически все». Разве что падальщик и жажда крови смущают, а в остальном полнейший и безоговорочный восторг. С учетом ранения мне бы сейчас не помешала ускоренная регенерация. «Господа!», Господа! — воскликнул Углов. «Это было восхитительно!» Куратор то зыркал на меня, то на камеру под потолком. «Лекаря в клетку! Срочно!» Дверь клетки скрежетнула, и внутрь вбежал сутулый мужик лет 40. «Ох-ох-ох, малышок, не кисло тебя подранило-то!» Стал он причитать, а после откупорил зубами банку с перекисью и щедро плеснул на рану. Кровь стала пениться. Лекарь отодвинул край рубахи, посмотрел на кожу, а после обернулся и крикнул. «Саныч, давай носилки!» «Мальца в лазарет надо! Рваная рана! Будем шить!» «Какой лазарет? Я сам могу идти?» — возмутился я. «Да сиди ты, отдыхай, что скачешь-то?» — попытался удержать меня лекарь, но я извернулся и выставил перед собой остриё копья. «Дайте минут, попросил я. «Мальчонка, а тебя псина часом не покусала, а тут ты бешеный какой-то!» — усмехнулся лекарь, подняв руки вверх. В клетку вбежал Саныч с носилками и удивленно уставился на меня. Он явно не ожидал, что мелкий карапуз будет угрожать острой железякой его коллеге. Э что такое? Совсем ошалел?» — пробасил Саныч, но в разговор вмешался углов. «Дайте парню взять трофей на память, а после он пойдет куда скажете. Да, Михаил?» Стальным тоном спросил Иван Викторович и угрожающе пригладил челку. «Савелцена Велна!» — кивнул я и вымученно улыбнулся. «Ну и славно!» Углов громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «А вы чего рты разинули? Живо в клетке! Вас уже ждут баргисты!» Ребята вышли из ступора и рванули исполнять приказ. Я же стал орудовать копьем, срезая жесткую, как щетина, шерсть баргеста. От черный в чёрный кусок шерсти я спрятал его в карман, отбросил копье и сел на расстеленные на песке носилки. «Ну чё, поехали, шоль?» — усмехнулся лекарь. И меня тут же оторвали от земли. Но прошли мы недалеко. На выходе из клетки нас остановил Углов. «Ничего не хочешь мне отдать?» — спросил он, улыбаясь. «Слеза? Мой тлафей, Я ладень ее жизнью лисковал!» — решительно сказал я и накрыл рукой карман, ставший влажным от крови. «Ладно, можешь оставить. Главное, не проглоти ее и не скорми Прохорову», — снисходительно проговорил Углов. «Договорились», — довольно сказал я и со счастливой улыбкой откинулся на носилки. Меня отнесли в лазарет, Где толстая медсестра Охая и Ахая принялась, что рану. Делала она это небрежно, постоянно материлась, доставляя мне уйму неприятных ощущений. О боги, да что за работа такая? Какого черта я вообще должна этим заниматься? Я медсестра, понимаешь, медсестра, а не хирург. Зинаида, ну ты тоже не прибедняйся, ты не просто медсестра, ты старшая медсестра подколола подругу кучерявая Людмила, прислонившаяся к стене. «Да иди ты!» — отмахнулась Толстуха. «Лучше нитку обрежь!» «Как прикажете!» — не менее саркастичным тоном добавила Людка. «Все, свободен! Если на этой неделе хотя бы еще раз попадешь в лазарет, я тебя собственными руками прикончу, понял?» — строго спросила медсестра. Постараюсь умелеть до попадания в лазарет». Улыбнувшись, я спрыгнул с кушетки. «Нет, но ну ты слышала? Что за поколение? Им бы все помереть, нет бы жить, стихи писать. Вот это бы мужчины выросли!» Мечтательно сказала Зинаида. «Ага, ты на прошлой неделе такого поэта послала на три буквы, а сама солдатиком закрутила. Романтику ей подавай, глядите-ка, какая ценительница отыскалась!» «Дура ты, Людка! Ничего не понимаешь! Их же как солдат растят! Вот они и могли бы в себе соединить крепкую спину, за которой как за каменной стеной, и утонченную натуру!» «Ага! И получится из них не ни рыб, ни мясо!» «Да иди ты!» — отмахнулась Толстуха. А «Можно я пойду?» — спросил я, только и ждавший, пока этот спор закончится. «А ты чего? Еще здесь? Брось отсюда!» «Дважды просить меня не нужно». Я с радостью убежал в душевую, выбросил порванную одежду в мусорку, умылся, отмыл руки от крови и направился в барак. Пока никого не было, я завалился на кровать и прикоснулся к клочку шерсти. Женский вибрирующий голос повторно озвучил список. Образец содержит следующие доминанты. Острый нюх, падальщик, жажда крови, Животные рефлексы. Эм, постойте. Я точно помню, что в списке были и другие доминанты. Звериное чутье, ночное зрение, ускоренная регенерация, крепкие кости. Куда это все делось? Стоп. Тогда дамочка озвучила мне список после прикосновения крови зверя. А сейчас я считал информацию о доминантах шерсти. Неужели кровь предоставляет куда больше спектр возможных мутаций, чем другие части тела твари? Хм, надо проверить, а пока… Поглотить. Голову сдавило тисками, а из носа потекло. Мазнул рукой. Ага, как и думал, кровь. Ну, хоть сознание не потерял, и на том спасибо. Хотя голова так трещит, что лучше бы я в отключке провалялся. «Ладно, посмотрим, чем там меня судьба наградила». Погрузившись в чертоги разума, я подошел к пирамидке и сразу же обнаружил изменения. На этот раз новый кристалл стального оттенка сформировался во втором ряду сверху. Это был красный ряд с пятью ячейками. Свободных осталось всего четыре. Сконцентрировавшись на кристалле, я услышал все тот же голос. Животные рефлексы. Ваше чутье выходит за пределы человеческого восприятия. Помнится, в прошлой жизни я смотрел мультфильм про супергероя, лазающего по стенам. Так вот, у него тоже было чутье. Кажется, паучье. Теперь я буду предчувствовать опасность или как это работает? С этим разберусь позже. А сейчас меня интересует желтая полоса, тянущаяся по бокам пирамиды. Она наконец-то дошла до самой вершины и теперь призывно мерцает. Сосредоточившись на ней, я услышал. «Михаил! Миша! Мишаэль, твою мать!» — рявкнул Углов. Я моментально вывалился из чертогов разума и подскочил, уставившись на него. «Вот тебе и паучий чутьё. Не сработало. А жаль». «Иван Викторович...» «Я не спал, просто на минутку плелёг», — сказал я и потёр глаза, чтобы моя ложь была очевидна. «Можешь не оправдываться. После такого сражения тебе полагается денёк отдыха, а то и два», — ухмыльнулся Углов. «Собственно, я пришёл, чтобы тебя поздравить. Ты переведён в группу пятилеток». Он протянул руку и пожал мою ладошку. «Это значит, что теперь я могу посещать улоки магии?» «Разумеется, но не только. Ты рискнул и сорвал джекпот. Теперь ты на первом месте в рейтинге пятилеток, а это значит...» Углов охумыльнулся и кивнул в сторону входа в барак. У двери с вещами в руках мялся Прохоров и с ненавистью взыркал на меня. «Значит, что мне полагается собственная комната?» расплылся я в довольной улыбке. «Именно так». Освобождай койку для Артема. Уверен, ему не хватало компании. А здесь целый барак. Глядишь, научиться с людьми по-нормальному общаться. Не научиться, покачал я головой. Я тоже так думаю. Но мало ли? Пожал плечами Иван Викторович. Вообще-то я все слышу, буркнул Прохоров. И это радует. Иначе пришлось бы отправить тебя в лазарет для проверки слуха сказал Углов и протянул мне ключ. «Теперь это твое. По крайней мере, до тех пор, пока ты удерживаешь пальму первенства». Я вскочил с кровати и рванул обживать новое жилище. Все нужные вещи я носил с собой. Да и было ты их, сгулькин нос. Камешек, подаренный бабулей, слеза, доклук да шерсти, ставший уже бесполезным. «Наглый ублюдок, я тебя...» — прошипел Прохоров, когда я пробегал мимо. «Извини, ключи от моей новой комнаты так звенят, что я совил сцен на слысу твоего лая!» — выкрикнул я и побежал дальше. Вставив в замочную скважину ключ, я дважды провернул его. Услышал щелчок и открыл дверь. А там — крошечная подсобка. Плесени нет, но краска на стенах облупилась и свисала белесыми кудрями. С потолка свисает одинокая лампочка. Зато есть окно с видом на двор. А самое главное, что здесь я в полном уединении. Прыгнув на кровать, я удивился, что матрас сухой. Видать, Прохоров в попыхах собирал вещи и углов проследил, чтобы Артём не успел напоследок нагадить новому хозяину комнаты. Я привалился спиной к стене и достал из кармана гальку, подаренную бабушкой. С виду дурацкий камешек с лицом. Если поискать по свету, то точно таких же можно найти тысячи. Но был нюанс. Это не просто камешек. Это Гал. Галемо-строительный артефакт линейный или сокращенно Гал. Подобные заготовки делали и в моем мире для обучения будущего поколения магов. Гал развивается по направлению, выбранному хозяином. К примеру, Есть големы, для развития которых требуется гранит. Гал поглощает камни, и при заполнении внутреннего накопителя маг может улучшить голема. К примеру, укрепить его броню или же увеличить его скорость. Галы вполне универсальны и могут стать грозным оружием. Правда, порой их развитие обходится слишком дорого. Ну да ладно. Мне досталась одна из таких заготовок. Уж не знаю, где бабуля ее откопала, но гал как новенький, да еще и не активированный, что радовало. Если бы мак уже привязал к себе голема, то я бы не смог с ним взаимодействовать. Я положил камень на ногу, достал из кармана слезу и поместил ее на отверстие, которое было ртом голема. Вы все правильно поняли. Чтобы активировать голема, его нужно запитать манной, но не только. Поднеся большой палец к рту, Я со всей силы впился в него зубами и прокусил до крови. На кончике пальца стала скапливаться кровь, и я капнул одну каплю в левый глаз Гала и еще одну в правый. Левый глаз отвечал за активацию подобия души Голема, а правый — за создание связи между нашими душами. Похожую связь я использовал для контроля над Мимо, хотя она и работала немного по другим правилам. Минуту ничего не происходило а после капли крови впитались в камень. Галька открыла рот и заглотила слезу мироздания. «Давай, булызник, лаботай!» — прошептал я, ожидая активации, и результат превзошел все мои ожидания. Камень открыл глаза, осмотрел комнату, сфокусировал свои карие зрачки на мне и, что было сил, заорал тонким девчачьим голосом. «Галактически голодна! Галя готова глотать гранит! Гальке голодна!» Ту заткнись, ты, тебя услышат!» — прошипел я и попытался заткнуть ей рот. «Галя горюет! Господин грубый! Галя грустна! Галя!» Еще громче заорал камень. Я услышал в коридоре шаги и спрятал камень под матрас. Звук стал немного потише, но если прислушаться, то голема все равно можно было услышать. Дверь распахнулась, и в комнату заглянула тренер по плаванию Юлия Ильинична. «Михаил, ты чего разорался? Успех голову вскружил?» «Гляка, гляка, какая у меня комната! Не, ну ты только гля, просто востолк! Дебильно улыбаясь, я стал показывать на обшарпанные стены, окно, лампочку и при этом бесконечно повторял «гляка», чтобы по звучанию подойти под вопль гала. Юлия Ильинична лишь покачала головой, улыбнулась и ушла. Видать, решила, что я от радости умом тронулся. Но лучше так, чем если бы она нашла у меня под матрасом дефективного голема. Я метнулся к двери и на всякий случай запер ее. Прислушался, в коридоре тихо. А значит, можно вернуться к голему. Как он там себя назвал? Галина? Впервые вижу, чтобы голем идентифицировал себя по половому признаку. Видать, придется подарить ей набор косметики, чтобы успокоилась и перестала орать. Но есть способы понадежнее. Из-под матраса до сих пор раздавались приглушенные вопли. «Галя глубокомысленно глядит горящими глазами, где горизонт громыхает губя галактики!» Голем нёс полнейший бред и упивался своим словарным запасом, ограничивающимся словами на букву «Г». «Эх, похоже, зря я радовался. Гал поврежден и не может держать язык за зубами. А может, его специально таким создали? Если да, то какое свойство заложили в этот булыжник? Я сел на кровать и погрузился в чертоги разума. На стене проявлялся силуэт Галины. Почему-то ее рот был обведен красным, как будто это была помада. Впервые такое вижу, ну да ладно. Я подождал немного, и когда рисунок был завершен, вернулся в реальность. А Галина все бухтела. Габлка багает горилье, Георгий гладит галошу! Генерация гульванической грязи! В ее речах зачастую не было никакого смысла, разве что в самом начале взаимодействия сказала что-то осмысленное насчет голода. Если подобрать нужный минерал, и скормить его галу, то голем самостоятельно восстановит поврежденные узлы. Вот только нужно понять, какой минерал предпочитает Галина. Я мысленно потянулся к Гальке и отдал ей приказ замолчать. Моментально наступила тишина. Ну, наконец-то. Когда в комнату вошла Юлия Ильинична, я не мог заткнуть вышедшего из-под контроля голема, так как синхронизация еще была не завершена. Но теперь совсем другое дело. Я достал из-под матраса голема и посмотрел на него. Камень, широко распахнув глаза, осматривал помещение, а через пару секунд принялся изучать мое лицо. Когда вся визуальная информация была собрана, голем сжал губы, будто всеми силами сдерживался, чтобы что-то не ляпнуть. Вздохнув, я разрешил ему говорить. «Гадюшник!» Коротко сказала Галина и снова замолчала. ха <смех> ха согласен с тобой. Но ты не видела балака, там еще хуза. Ладно, посмотрим, что ты умеешь». Я вскочил с кровати и тут же скорчился от боли, резанувший бок. Камень выскользнул из моих рук и полетел на пол. Удивительно, но Галина, звякнув, отскочила, словно резиновый мячик, и устремилась под потолок. Снова упала на пол и еще с большей силой отскочила вверх. С каждым падением ее скорость увеличивалась, а через пару секунд она, словно смазанное пятно, летала по комнате, бесконечно рикошетя о пол, стены и потолок. Радовало то, что Галина контролировала траекторию движения и каждый раз огибала меня, хотя и была близка к тому, чтобы проломить мне череп. «Камешек-то маленький», но летает чертовски быстро. Я выставил перед собой руку, и Галя тут же замедлилась и влетела в мою ладонь. «Галина, думаю, мы с тобой слаботаемся», — довольным тоном сказал я и отозвал Гал. Изо рта и глаз Галины хлынуло золотистое свечение, и она исчезла. «Кстати, занимательный факт. Для поддержания мимика в этом мире я должен тратить манну, а для призыва голема — нет. Почему так? Да потому что у голема есть собственный источник энергии. А вот мимик, словно паразит, привязан ко мне и жрет мою манну. Как только Галина использует всю манну из слезы, она перейдет в фазу гибернации, то есть в фазу сна. Если скормить ей новый источник энергии, то Гал опять очнется и будет полноценно функционировать. Я плюхнулся на кровать и закинул руки за голову. Прекрасный день. А завтра меня ждет первый урок магии, с которого меня просто так не выгонят. Закрыв глаза, я моментально уснул. Проснулся я от звуков сирены и понял одну вещь. Пансионат — не самое плохое место на Земле. Но почему-то утро здесь всегда начинается не с кофе. К примеру, сегодня мне сообщили, что я больше не буду плавать в бассейне, так как настала пора закаляться. Закаляться. В начале марта. Уроды. Лёд еще не до конца сошел, и поэтому преподаватели вырубили для нас длинную прорубь. Синеватый лед открывал превосходный вид на реку под названием Тагил. Нырять туда с просонья, конечно же, никакого желания не было. Но кто меня спрашивал? Перешел в старшую группу, значит, страдай как все. Холодина жуткая, даже пары изо рта идет. Стою в трусах и шлепанцах на пристани и гляжу на длинную очередь из пятилеток, выстроившихся позади меня. Слева лежит стопка полотенец. Занырнул. Проплыл пять метров до лестницы, вылез и растерся полотенцем. Проще некуда. А после водных процедур и растирания и еще и пробежка босиком вокруг пансионата. Парень, стоявший передо мной, подошел к краю проруби и уставился на Юлию Ильиничну в ожидании отмашки. В этот момент я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И нет, меня не пугал холод, хоть я его и не любил. Было в этих мурашках что-то другое, странное. И похоже, что меня смутили пузыри, поднимающиеся со дна реки.